Я откинулся в кресле и потянулся. «В конце концов, если я не сплю, почему должны дрыхнуть все остальные?» Я взял визитную карточку и позвонил Ривкину. С удовлетворением отметил, что разбудил его. Несмотря на неожиданный подъем в ранний час, Ривкин, как всегда, был сама любезность. «Господин Крачаев, здравствуйте!» «Я уже начал беспокоиться!» «Как вы себя чувствуете? У вас все в порядке?» Не знаю, как у других, но у меня вопросы о здоровье всегда вызывают лишь недоумение. С трудом я вспомнил, что Ривкин беспокоится о моей язве, угораздило же ее придумать. Я невразумительно пробормотал нечто похожее на вежливую благодарность и сходу поинтересовался, когда мы начнем работать. Рифкин в ответ сообщил, что сейчас мне привезут все документы. После чего предложил встретиться внизу, в ресторане. «В котором часу вы обычно завтракаете?» — поинтересовался он. «Утром!» — схамил я. Рифкин проглотил это. «В таком случае жду вас через час в холле». На том мы и расстались. Не успел я положить трубку, как в дверь постучали. Я открыл и увидел коридорного. Видимо, он уже давно ждал под дверью. Посыльный толкал перед собой тележку, на которой аккуратными стопками были разложены папки с документами, компьютерные диски, инфокристаллы, видеокассеты и черт знает, какие еще носители информации. «Господин Ривкин...» «Велели передать вам, что здесь только общая информация?» Я удивленно смотрел горку предметов на тележке и недоуменно переспросил. «Только общая информация? Значит, будет еще и дополнительная?» «Основное дополнение господин Ривкин занесут лично», — сообщил мне вытянувшийся по струнке коридорный. «Ага, основное дополнение, как выразился посыльный, есть не что иное, как вожделенная взятка». «Спасибо, Ривкин. Вижу, что вы меня уважаете. Но рано, рано. Будем считать, что я еще не созрел». Я сунул коридорному мелкую купюру, которую тот принял как должное, и тут же исчез. Умение обслуживающего персонала гостиниц мгновенно исчезать после получения чаевых граничит с запредельными возможностями. Только что парень был здесь, назойливо лес в глаза, всем своим видом показывал, что с удовольствием исполнит любую мою просьбу. Да что там просьбу? Он счастлив просто находиться рядом со мной, если ему, конечно, будет дозволено. Однако, получив желанную бумажку, парень мгновенно растворился в воздухе. Ну да бог с ним. Говорят, им вообще не платят зарплату. Считается, что чаевых вполне достаточно. Я снова сел к столу и окинул взглядом груду информации. Она, конечно, не предназначалась для детального исследования. Просто положено предоставить проверяющему в полном объеме все отчеты, служебную переписку, накладные, счета фактуры, выписки из актов, докладные записки, протоколы совещаний и бесконечное множество других служебных бумаг, без которых немыслимо существование уважающей себя организации. Я наугад покопался в этих сокровищницах канцелярского искусства. Мое внимание привлекли заказы на большие партии горного оборудования. Здесь были и проходческие комбайны, и перерабатывающие комплексы, роботизированные станции первичной переработки сырья. Часть оборудования составляли комплексы жизнеобеспечения для работы людей в агрессивной, вредной для здоровья среде. Судя по актам списания дорогостоящего оборудования, условия в шахтах были чрезвычайно тяжелые, и техника часто выходила из строя. Вместо списанного оборудования администрация рудника регулярно закупала новое. Все агрегаты были дорогостоящие, самых новейших марок.